Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первый. Назовите виды атмосферных осадков. Ответ. Атмосферные осадки, вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на земную поверхность и различные предметы дождь, морось, снег, крупа, град, роса, иней, изморось, гололед. Почему столкновение теплого и холодного воздуха приводит к возникновению осадков? Ответ. При столкновении теплого и холодного воздуха атмосферная влага конденсируется, так как при этом температура воздуха падает ниже точки насыщения, точки росы. При этом из возникших облаков выпадают осадки в виде дождя, снега или града. Третий. Как можно объяснить, что близ экватора осадков очень много? Ответ. Экваториальному поясу свойственны два дождливых периода в переходные сезоны, чаще после равноденствий, разделенные менее дождливыми или краткими бездождными периодами. Увлажнение избыточное, поэтому там выпадает... 1000-2000 миллиметров осадков в год.